Глава тридцать четвертая. Адиль. Париж. Девятнадцатая 19 июля тысяча девятьсот сорок третьего года. Битца не потрудилась поздороваться. Забрызганная грязью она ворвалась в мою спальню, где я сидела за письменным столом, сочиняя письмо реми «Борис играл в карты», — едва дыша выпалила она. «Карты?» «А потом его застрелили». «Застрелили?» Я невольно прижала ладонь к сердцу. «Он... он жив?» и вот если в больницу питье для допроса больница питье находившаяся под контролем гестапо практически означала смертный приговор нет только не борис мне не вынести потери еще одного друга я сначала сходила с ума дома продолжила биси и потому пошла в библиотеку чтобы закончить кое какую работу графини как раз только что вернулась после разговора с доктором Фуксом и сказала что жена бориса позвонила ей в полночь Утром графиня отправилась прямиком к защитнику библиотек. «Борис Нечаев работает в библиотеке почти 20 лет», — сказала она ему. «Он никогда бы не сделал ничего во вред библиотеке. Вы обещали помочь, если у нас возникнут проблемы». Фукс попросил ее подать письменный рапорт. «Ха, графиня отлично знает нацистов и все эти рапорты, но она предоставила полный отчет, отпечатанный и подписанный свидетелем. Доктор Фукс кому-то позвонил, и ему сказали, что Бориса депортируют». «Депортирует?» «Но доктор Фокс обещал вмешаться». «Это уже было кое-что. Я знала, что он держит свое слово. Защитник библиотек был не так плох, как остальные». «Как мы можем помочь Борису?» Помогая Анне». Мы на велосипедах поехали к дому Бориса, ближний пригород Сен-Клу. Дома ли Анна? Нас спустили в квартиру полную друзей и родственников, говоривших приглушенными голосами. Да, Елена была в соседней комнате и все слышала. Бедная малышка, ей же всего шесть. Что искали нацисты? Мы надеемся, что они позволят Анне повидаться с Борисом. И кто бы мог поверить, что гестаповцы наберутся наглости снова прийти, и не когда-нибудь, а в три часа ночи, чтобы забрать сигареты, которые видели на столе. Позже тем вечером Анна вернулась домой белая, как полотно. Гестаповцы проводили ее в сырую комнату, в подвале, и показывали ей фотографии. Одно за другой. Это были незнакомые ей люди. Борис тоже их показывали. А потом разрешили увидеть мужа. Он был все в той же окровавленной рубашке, его даже врач не осмотрел. В августе, благодаря хлопотам доктора Фукса, Бориса перевели в американский госпиталь. Пуля пробила Борису легкое, а так как несколько дней он не получал медицинской помощи, развелась угрожавшая жизни инфекция. Через месяц врачи позволили ему принимать посетителей. В огромном вестибюле госпиталя Анна сказала биться и мне. Ему уже лучше. Вчера он даже подразнил меня, велел принести ему пачку жетан. Я улыбнулась, не совсем уверенная, что Борис шутил. «Эй, привет!» В ворвалась Маргарет. «Простите, я опоздала. Я не видела ее несколько недель. Загорелая, беззаботная, она лучилась счастьем». «Бедный Борис», — сказала Маргарет. «Почему вы не сообщили мне раньше?» Я звонила, — коротко ответила я, — но ты не отвечала. Я была на побережье с... Она бросила взгляд на Битти и Анну. Я была на побережье, и мне следовало подумать о том, как быть на связи. Мы вместе пошли к Борису. Одна из сиделок тепло поздоровалась с нами. Было приятно, что она нас помнила. Как-то раз мы с ней поболтали в вестибюле, пока Анна ждала, когда Борис проснется. Войдя в палату, я сразу направилась к кровати Бориса. Как моя маман поправила одеяло на его груди. Зеленые глаза Бориса смотрели рассеяно от боли утоляющих, но уголок его губ приподнялся, как бывал, если он собирался сказать какую-нибудь смешную глупость. Наша страна воистину превращается в мир Франца Кафки. Ну да. Или это метаморфоза? Я постаралась говорить с беспечным тоном. Просить, что оставил вас в одиночестве на абонементе? Продолжил Борис. «Ничего, я не против. Я рада помогать читателям. Конечно, наши постоянные не позволили ежегодному закрытию помешать им являться каждый день. А вы пообещайте нам не переутомляться». «Переутомляться?» — извительно повторил Борис. Бетти, слишком переполненная чувствами, чтобы говорить, поцеловала его в щеку, потом отошла в угол комнаты. «Борис, можно лишь восхищаться тем, как вы рассчитали время?» — сказала Маргарет. Получили пули и занялись выздоровлением как раз во время ежегодных библиотечных каникул. «Ну, меня не в первый раз подстрелили», — сонно откликнул сон. «Но, надеюсь, что в последний». «Что?» — вскрикнула Маргарет. Ресницы Бориса затрепетали и закрылись. «Он быстро устает», — пояснила Анна, выпроваживая нас, но заявляет, что уже скоро вернется на работу. «И я ему верю», — кивнула Бетси. «Когда мы сможем опять прийти? Хотите, чтобы мы присматривали за Еленой?» Пока они разговаривали, Маргарита увлекла меня в сторонку. «Я не могу познакомить Феликса с моей дочкой, она слишком мала, чтобы хранить секреты. Но мне просто необходимо, чтобы кто-то его узнал, увидел, какой он добрый. Мне бы хотелось, чтобы ты с ним познакомилась». «Она что, действительно ожидала, что я буду пить чай с ее любовником?» «Ты не должна с ним встречаться», — огрызнулась я. «Он спас мне жизнь» и спасать жизнь Реми. Она была права, но она была и не права. «Я прошу всего часок твоего времени», — умоляла она. Маргарет часто говорила, не подумав, «но просить меня о чем-то столь гнусном, это не было просто бездумно, это было безумно. Даже пять минут слишком много». «Когда тебе было нужно что-то от меня, я никогда не отказывала», — рассердилась Маргарет. «Вы что, ссоритесь?» — спросила Битси. «Ничего подобного», — ответила я. «Ты же знаешь, какой я иногда бываю вспыльчивой». «Только иногда?» — скинула брови Битси. Корреспонденция военнопленных. 3 сентября 1943 года. «Милая Адиль, это письмо вполне может оказаться последним. Я был болен, и друзья говорят, что я бредил». Моя рана так и не зажила, а без медицинской помощи инфекция распространяется все быстрее. Не позволит этой войне или чему бы то ни было разлучить тебя с полем. Выходи за него замуж, спи каждую ночь в его объятиях. Для вас обоих нет причин быть несчастными. Если бы я был там, то был бы сбится. Я бы каждую свою минуту проводил с ней. Что бы ни случилось, пожалуйста, не горюй. Я верю в Бога. Постарайся и ты обрести веру. С любовью, Рэми. Я представила, как мой брат лежит на холодных деревянных нарах, вдали от всех, кого он когда-то любил. «Ох, Реми, Пожалуйста, вернись домой, пожалуйста!» У меня забурчало в животе. Я побежала в уборную, там меня выворотило. «Пожалуйста, не умирай, пожалуйста!» Когда внутри уже ничего не осталось, я вышла в коридор и прислонилась к стене. Все мое тело болело. Болели живот, голова, сердце. Я провела руками по лицу, по волосам, по шее, пытаясь облегчить боль. Но должно же быть что-то такое, что мы могли бы сделать. Я открыла аптечку и схватила мази, горчичники, бутылочку аспирина. Не осталось всего три таблетки. Все, что могло хоть как-то помочь. С полными руками я пошла в кухню, чтобы найти коробку. «Что это?» — Маман окинула взглядом кучу на столе. «И что с твоими волосами? Ты выглядишь как сумасшедшая». Я прочитала ей письмо. «Ох, милые!» Она помогла мне собрать посылку хотя мы обе знали, что уже исчерпали свой лимит на этот месяц. «Власти могут ее не принять», — сказала Маман. «Но мы попытаемся». Как это было невероятно. Она старалась успокоить меня. До этого письма я не сомневалась в том, что Рэми вернется домой. Может быть, Маман, прошедшая через Великую войну, понимала все гораздо лучше, именно поэтому так тяжело приняла весть о том, что Рэми попал в плен. Неделю спустя, вернувшись домой с работы, я с удивлением обнаружила что в квартире темно, как будто никого нет дома. Я включила свет в прихожей и заглянула в гостиную. Там сидела маман, одна, в черном. «Пришло сообщение», — тихо сказала она. Ее щеки даже губы были белыми, как мел. От чувств кровь отхлынула от ее лица. У ее ног лежал листок бумаги, и я поняла, что Рэми умер. Однажды, когда нам с ним было по десять лет, мы подрались, и я упала. Ударилась так сильно, что у меня... Перехватила дыхание. Лежа на спине, не в состоянии шевельнуться, я не могла поднять голову, не могла сказать «Ты не виноват. Мне казалось, что я парализована, что у меня что-то сломано». И сейчас я чувствовала себя так же. Я не могла снять жакет, моргнуть, подойти к маман. Я просто стояла на месте, застыв изнутри. «Я так долго надеялась, что его освободят», тихо произнесла она, что он сумеет вернуться к нам. «Я тоже маман». У меня сорвался голос. «Я тоже». Надеяться было больно, но теперь я поняла, что куда больнее потерять надежду. Я села рядом с маман. Она сжала мою руку. Ее четки впились в мою ладонь. «Но уже до его последнего письма я знала», сказала она. «Почему-то я знала». «Ты была одна, когда пришло письмо?» спросила я. «Евгения была здесь, слава богу». Я включила лампу. «И где она?» Решила переодеться в траур. «Нам нужно послать за папа». Она выключила лампу. «Он недостоин того, чтобы узнать». «Ох, маман!» Рыми пошел в армию для того, чтобы доказать отцу. Он мужчина. Хотя это и было правдой. Рыми не вернусь, обвиняя отца. А если маман станет одержимым моим отцом, он умрет для нее точно так же, как реми Я должна была как-то отвлечь ее от чувства обиды. «Нужно сообщить Битси, сказала я. «Завтра найдется время для этого. Пусть ей останется еще одна ночь, прежде чем мы разобьем ей сердце». Мы с Маман в молчании погрузились в трясину горя. «Надолго ли, я не знаю». «Конечно, он не умер. Он просто не мог бы умереть, пока она сама не перестала чувствовать и думать». тринадцать Их глаза видели Бога. А я продолжала думать о брате. Рэми за своим столом пишет статью. Рэми пьет кофе в нашем любимом кафе, а на его коленях пристроился пятнистый кот. Рэми смеется сбиться. Рэми. «Ох, Рэми!» Друзья говорят, что я бредил. Рэми ушел. «Но как он мог, если мне нужно еще так много рассказать ему?»